Письмо 39. Пьетро Мадзини. Перевод с французского. 1901 год, 27 сентября. Ясная поляна. Милостивый государь, мой ответ на ваш первый вопрос о том, что думает русский народ о Франко-Русском Союзе, следующий. Русский народ, настоящий народ, не имеет ни малейшего понятия о существовании этого Союза. Но если бы даже он знал об этом союзе, я уверен, что так как все народы для него одинаково безразличны, то его здравый смысл, а также его чувство человечности указали бы ему, что этот исключительный союз с одним народом, предпочтительный перед всяким другим, не может иметь иной цели, как ту, чтобы вовлечь его в во вражду, а быть может и войны с другими народами, и потому союз этот бы ему в высшей степени был неприятен. Примечание первое. На вопрос, разделяет ли русский народ восторги французского народа, я думаю, что могу ответить, что не только русский народ не разделяет этого восторга. Если этот энтузиазм существует на самом деле, в чем я сильно сомневаюсь, но если бы народ знал обо всем, что делается и говорится во Франции по поводу этого союза, то он испытал бы скорее чувство недоверия и антипатии к тому народу, который без всякого разумного основания начинает вдруг проявлять к нему внезапную и исключительную любовь. Относительно вопроса, каково значение этого союза для цивилизации вообще, думаю, я вправе предположить, что так как союз этот не может иметь и другой цели, кроме войны, направленной против других народов, то влияние его не может не быть зловредным. Что касается значения этого союза для обоих национальностей, заключающих его, то ясно, что как в прошлом, так и в будущем он был и будет огромным злом для обоих народов. Французское правительство, пресса и вся та часть французского общества, которая восхваляет этот союз, уже пошли и будут принуждены идти дальше на еще большие уступки и компромиссы против традиций свободного и гуманного народа для того, чтобы сделать Виталий на самом деле быть согласными в намерениях и чувствах с правительством наиболее деспотичным, отсталым и жестоким во всей Европе. И это было и будет большим ущербом для Франции. Между тем, в отношении России этот союз уже имел и будет иметь, если он продолжается, влияние еще более пагубное. Со времени этого злополучного союза русское правительство, некогда стыдившееся мнения Европы и считавшееся с ним, теперь уже более не заботится о нем. Чувствуя за собой поддержку этой странной дружбы со стороны народа, считающегося наиболее цивилизованным в мире, оно шествует теперь, высоко подняв голову среди своих друзей-французов под звуки марсельеза и раболепного гимна «Боже царя храни», которые должны быть очень удивлены тем, что очутились рядом и становится с каждым днем все более реакционным, деспотичным и жестоким. Так что этот странный и несчастный союз не может иметь, по моему мнению, другого влияния, кроме самого отрицательного, на благосостояние обоих народов, так же, как и на цивилизацию вообще. Примите, милостивый государь, уверение в моих лучших чувствах. Лев Толстой Примечание. В письме от 28 августа по новому стилю итальянский журналист, корреспондент в Париже Пьетро Мадзини поставил перед Толстым ряд вопросов, касающихся заключенной в 1892 году франко-русской военной конвенции. Этот ответ Толстого был опубликован в иностранных газетах. Конец примечания. Страница четыреста девяносто восьмая.